Глава 9. В пятницу, 12 июля, Тацуя с самого утра оставался в лаборатории, расположенной на подземном этаже многоэтажного здания. На основе полученных от Фудзибаяси данных о парадии Сэкихэйхати Дзин, он устроил мозговой штурм с целью найти способ преодоления этих двух магий. Чтобы спрятаться Минору использовать обе эти магии, вернуть Миноре похищенное Минору не получится, пока не удастся хотя бы частично нейтрализовать парады Сэкихэйхати Дзин. Целью текущего исследования было исключительно возвращение Минаме. При предварительном условии этого было определение её местоположения. Работы над анализом парады из таких ихетзин тот соедини на секунду не забывала о своей первоначальной цели. Хотя физически он сейчас находился под землёй, но его сознание регулярно посматривало на состояние Минаме с помощью магического восприятия. Когда его взгляд уловил изменения, уже было больше 3 часов дня. Это было не ухудшение состояния, наоборот, Это изменение можно было назвать удобным для татцу. В барьере появилась дыра. Магический барьер, скрывающий местоположения менору и имена, ослабёл. Ослабление касалось именно магии Сокиха и Хитдзин. Это не означало, что маскировка была полностью отменена, однако текущее состояние выглядело так, что если поспешить на место прямо сейчас, то возможно получится прорваться через барьер силой. Но это ослабление было чётко ограниченным, и это вызывало интерес. Это значит, что кто-то прошёл через барьер? Маскирующий барьер не был разрушен, но прошли через него не по установленным правилам. Кто-то нашёл лазейку и через неё проник сквозь стеки хеихатидзэн, и в результате этого в барьере осталась небольшая дыра. Такой и ситуация сложилась впечатление. Меня передела семья Фудзибоёси. Именно о такой возможности первым делом подумал Тацуя. Он договорился с Фудзибоёси на гамаса, и что с семьёй Фудзибоёси, он встретится завтра в полдень. Однако сначала семья Фудзибаяси говорила Тацуе, что хочет схватить Минору только своими силами. Вероятность этого высока. Вот только утверждать это я не могу. За Минору охотились не только Тацуе и семья Фудзибаяси, 10 главных кланов тоже преследовали Минору. А ещё были свидетельства, что и силы самообороны также работают над поимкой Минору, кроме того, в Японии существуют группы, которые в дань традициям рассматривают демонов как нечисть. Паразиты для них это тоже демоны, которых необходимо уничтожить. Поэтому было вероятно, что такие и силы тоже пришли в движение. Немного понаблюдаю за обстановкой. И если слепо бросится туда, не зная обстоятельств, то всё может закончиться лишь добавлением новых врагов. Так своё время на приостановил анализ таких их этих Дзен. Парутон уже изучил до этого и первым делом решил спросить у главного дома Юцуба, может ли быть в этом деле какая-нибудь третья сторона. В 3 часа дня Минору сидел в столовой за одним столом с Минами. Когда Минору ещё жил в доме родителей, то есть всего месяц назад, у него не было привычки устраивать чаепития, однако сейчас он не мог отказаться от приглашения Минами. Перед Минору стояла чашка классического чёрного чая, а перед Минами чай с молоком. Десертом к чаю был мусс из плодов личи, разумеется, приготовленный Минами. Всё, что Минору ел в этом укрытии, было приготовлено Минами, однако Минору У которого в его возрасте всё ещё не было девушки, потому что его красивая внешность имела обратный отталкивающий эффект, волновался точно так же, как и в первый день. Он решил на время забыть чувство вины от похищения и попробовал на вкус десерт, приготовленный руками девушки. Но он наслаждался этим вкусом он недолго. Ситуация не позволяла витать в облаках, убегая от реальности. Он был опьян счастьем лишь некоторое время, пока пробовал мусс. Положив ложку на стол, Минор посмотрел на меня с серьёзным взглядом. Вмескиныминами ещё оставалось примерно четверть мусса, но она заметила взгляд Минору и убрала руки, положив их на бёдра, после чего посмотрела прямо вперёд на Минору. Эм, мысленно подбодрев в себе, чтобы не потерять присутствия духа, Минору сразу перешёл к главной теме. Сегодня или завтра я собираюсь я хочу за того убежище. Хорошо, коротко ответила Менами и взглядом предложила продолжить. Для начала пою до вякасуко. Мэнор уже рассказал так много, слишком поздно было останавливаться. А туда я собираюсь бежать из Японии на корабле американского флота. Лицоминами выразило сильное изумление побег из страны. Это было настолько неожиданно, что она не могла вымолвить ни слова. Извините. Она даже не могла сейчас спросить Мэнора, за что он извиняется. Однако ей не нужно было ничего спрашивать. Я говорил, что не нужно спешить с ответом, а теперь я должны изменить своим словам. Миноро крепко сжала руки, лежащие на бёдрах. Не только ладони, все руки до плеч сильно напряглись. Если ты можешь принять решение прямо сейчас, то я хочу услышать ответ. Если ты ответишь, что хочешь остаться человеком, ты отправишься в экосуку 1. Если ты ещё не решила, то, пожалуйста, прими решение до прибытия в экосуку. И если там ты скажешь, что не хочешь становиться паразитом, то я сяду на корабль 1. Если ты всё ещё сомневаешься, всё ещё не можешь решиться, то я хочу, чтобы ты зашла на борт корабля вместе со мной. Но даже в этом случае я даю слово, что не буду делать ничего против твоей воли, Минасан. И я не позволю американским военным принуждать тебя к чему-либо. Куда? Минами не могла дать ответ, однако хоть и с трудом, но смогла выдавить из себя лишь одно слово, и оно было вопросом. Вопрос состоял всего из одного слова, но его значение было очевидно. Извини, этого я тоже не знаю. Однако Минора не смог ответить на этот вопрос. Мысли Миноры заполнились осознанием собственной ничтожности. Довижимая этой мыслью, он попытался открыть линию мысленной связи с Реймондом. Северо-запад Гавайских островов. Я думаю, это будет остров Мидовей или находящийся по соседству от него атолл Pearl and Hermes. Но до того, как он успел это сделать, ответ пришёл незнакомым, менору голосом. Кто здесь? Менор вскочил так резко, что даже стул упал. Стул упал с сильным грохотом, но у Менору не было времени отвлекаться на это. В этой столовой должны были быть только Менору и Минами. Во всём этом особняке должны были быть только Минору и Минами, а этого тущего мужчину, выглядевшего как монах, здесь быть не должно. Минору не заметил не только прорыв через барьер, но даже проникновение в эту комнату. Якома Садзусама? Содзу? Боддхискимонаши титул. В таблице рангов из 15 мест занимает седьмое место снизу. Вообще с таким названием целых 6 рангов от младших сотзу до старших. Минами могла просто сократить, так что его настоящее звание может быть другим. Минами тоже встала, но удивление в её голосе имело немного отличный от меня характер. Внезапно появившийся в этой комнате мужчина в монашеском одеянии оказался пользователем дзюццо, каконо Якума, которого отец называл мастер Якума, а Миюки Якумо-сансей. Я чувствую себя неловко, когда такая молодая дева называет меня монашеским званием. Извините. Нет, ничего страшного. Это своего рода приятное чувство. Минами называла Якуму, используя систему монашеских рангов. Она познакомилась с Якумо через Тацу, но для неё Якумо не был ёмкого можно назвать мастером или сансэем. Тацу рассказал ей, что называть его наставтель храма-сама будет неправильно. Что окончательно запутала Минами, и в итоге она решила называть его Якумо-садзусама. Кстати говоря, Минами не впервые обратилась к Якумо, используя манаское звание. Похоже, разговор во время их приветствия происходил уже несколько раз. Кстати, Минами-кун, твой парень похож немного растерян. Парень: Как невинно. Нет, так с иконо такой реакции не дождёшься. Якомо с довольной улыбкой сузил глаза, Галедина полностью покрасневшая от лица Минору Минами. Тем не менее разговора бы не получилось, если бы он скрывал свою личность, якомо обладал таковым родо здравым смыслом. Ты Кудо Минору-кун, верно? Меня зовут Какано Якома. Работаю монахом, но в действительности я шиноби. Прошу простить меня за то, что вошёл без разрешения, прокрадываться и всякое такое. Такова уж наша натура. Другие ниндзя, пользователи ниндзюцу, вероятно, были бы возмущены, если бы услышали те слова, но несмотря на такой легкомысленный тон, Якома был серьёзен. Возможно, это намерение передалось Миноро, или же такая глупая формулировка ошеломила его. В любом случае, он слегка ослабил свою настороженность. Похоже, вы меня уже знаете, но я всё равно хотел бы представиться. Кудо Миноро. Паразит. Представление Миноро было своего рода провокацией. Ага, я в курсе. Но я, как малышкинул в ответ, а такой реакцией Минор остало стыдно за свои бесполезные усилия. Прошу прощения, навернёмся к предыдущей теме. Поборов своё смущение, Минор вернул разговор к вопросу, который он не мог игнорировать. Это правда, что паразиты из американской армии собираются отвезти нас на остров Мидовей? Минор осознавал сейчас, что в его утверждении говорилось, что Минами отправится вместе с ним, он просто не заметил этого, Минами тоже не заметила. Мне точно не известно, будет ли это Мидуэй или Пёрл-энд-Гермес. Ответ был тонким тоном, что было ясно, что я, как и дурачок, притворяюсь не знающим. Однако из этого ответа Мяноро понял, что Якома уже сузил список подходящих мест до двух пунктов: остров Мидуэй и атолл Пёрл-энд-Гермес. Если это была правда, то это означало, что Якома обладает просто феноменальными разведывательными способностями. Спина Миноры покрылась холодным потом. Такой трепет он не испытывал даже в то время, когда столкнулся со своим дедом Кударацу. "Но как вы? Но как вы это узнали?" Минора не смог договорить до конца этот вопрос. Ему не хватило выдоха, чтобы договорить до конца. "Как?" "Разумеется, это секрет." Но ответ Якома был простен, при его ответе сложилось впечатление, будто он подмигнул, хотя он этого не делал. Как и ожидалось, он ответил в своём стиле. Руки Миноры уже не были напряжены. С таким поведением Якома она не могла больше оставаться в напряжении. Однако Менора был напряжён и поддерживал подотдельный, чтобы не совершить ошибку. Вместо этого, давайте перейдём к основной теме. Мони всё равно сядешь ли ты на корабль один или же вы продолжите своё путешествие вдвоём? Но если ты намерен покинуть эту страну, я хотел бы, чтобы ты пообещал мне кое-что. То есть вне против того, что я похитил Минамисан. В своём вопросе Менора использовал красноречивое слово похитил. Это ведь не принадлежит её, верно? Тон то голоса Якума оставался легкомысленным. Но других это не остановит, не так ли? Вряд ли ты хочешь попасть под горячую руку и умереть. А мы в свою очередь будем только рады, что ставший паразитом ты покинешь эту страну. Это означало, что за ним охотятся множество различных влиятельных людей. Но сейчас Минору не мог себе позволить беспокоиться об этом. И что же я должен пообещать? Якума вёл себя ненавязчиво, однако его выражение лица и поведение наоборот постепенно оказывали на Минору всё больше и больше давления. И сейчас это психологическое давление было настолько велико, что меня норы едва мог оставаться в сознании. Я хочу, чтобы ты держал в секрете тайные знания о заклинании Парат. То, что нельзя никому этого обучать, это само собой разумеется. Но я бы хотел, чтобы ты также уделил особое внимание тому, чтобы эта техника не была украдена. Тон Якома до этого оставался таким, что его истинные мотивы было очень трудно уловить, но теперь его вот тон изменился так, что в его словах безошибочно читались его намерения и его серьёзность. Если ты пообещаешь мне это, Тоя вот тут пообещаю, что не буду мешать твоему побегу. Другими словами, это означало, что если Меноро откажется от предложения Якума, то тот будет помогать Тацу или другим группам, пытающимся схватить Меноро. Такое неблагоприятное положение Меноро не мог игнорировать. Якума обладал способностями, позволяющими ему прорываться через магию маскировки сокрытия Меноро, доказательством этому было то, что он сейчас стоял в этой комнате. Вероятно, Якума даже в одиночку сможет схватить его, и его побег на этом закончится. И разом Энтоет Сайменору пришли к такому одинаковому заключению. Эминору с самого начала не было намерений делиться с кем-либо парадом, он не собирался раскрывать свои секреты даже другим паразитам. Обещаю. Для Эминору это было лишь добавлением в его план очередного ограничения от устного обещания. У него не было другого выбора, кроме как принять это предложение Якума.